Приложение 1. Аналитическая записка по реабилитации инвалидов в России. По данным Росстата, за 2016 год в России насчитывается 12 млн 924 тыс. инвалидов. Специалисты выяснили также и количество инвалидов в процентах от общей численности населения региона. В рейтинг вошел 51 регион России с населением свыше 1 млн человек. В первую пятерку регионов, в которых зарегистрировано наибольшее число инвалидов, вошли Белгородская область 16 – 16,2% от общего числа населения, Санкт-Петербург – 15,9%, Рязанская область 13 Москва, – 13,5%, Москва – 12,9% и Чеченская республика – 12,8%. По данным Росстата, наибольшее количество инвалидов проживает в Москве. В столице их зарегистрировано 1 млн 592 тыс. человек. Самый низкий процент инвалидности зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе – 3,5%. Там из 1 млн 625 тыс. населения инвалиды составляют 57 тыс. человек. В Тюменской и Астраханской областях зарегистрировано, соответственно, по 5% и 5,4% инвалидов. По 5,9% инвалидов проживает в Республике Крым и Томской области. Уровень инвалидности ниже среднего зарегистрирован также в Саратовской и Челябинской областях, Приморском, Хабаровском и Красноярском краях. По данным Росстата, На 1 января 2017 года в России насчитывалось 12 751 000 инвалидов. Это 9% населения страны. 65% российских инвалидов старше трудоспособного возраста. 30% – это люди трудоспособного возраста. 5% – дети. 57% инвалидов – женщины. В России существуют три категории инвалидности. Инвалидность первой группы присваивается в том случае, если человек не способен к самообслуживанию и полностью зависит от других лиц, не может самостоятельно ориентироваться в пространстве, передвигаться или контролировать свое поведение. Такие пациенты составляют 10% от общего числа инвалидов в России. 49% лиц с ограниченными возможностями в РФ Присвоена вторая категория инвалидности. Она подразумевает, что человек может перемещаться и ориентироваться в пространстве только при помощи вспомогательных средств или других лиц. К инвалидам третьей группы относятся те, кто способен передвигаться, ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с окружающими либо при помощи других людей, либо затрачивая больше времени, чем на аналогичные действия требуются лицам без инвалидности. Инвалиды этой категории составляют 36% от общего числа инвалидов. Остальные 5% инвалидов составляют дети до 18 лет. Таких детей-инвалидов выделяют в отдельную категорию. В госучреждении и заплату, в частном центре по квоте. Восстановительное лечение пациентов-спинальников проводится в медицинских центрах и в санаториях. На федеральном уровне медицинская реабилитация развита очень слабо. Только в отдельных субъектах есть сильные реабилитационные учреждения с развитой материально-технической базой и стойким штатом сотрудников высокого уровня. К таким сильным субъектам относятся Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Для госпитализации в реабилитационное медицинское учреждение пациенту необходимо сделать следующее. Получить в территориальном ЦСО направление на реабилитационный экспертный консилиум в выбранный центр реабилитации. Собрать ряд документов и пройти консилиум. Получить в ЦСО сертификат на реабилитацию. Согласовать сертификат и собранные документы в Департаменте социальной защиты. После чего клиника назначит дату госпитализации. Точная стоимость лечения в этих учреждениях на платной основе становится известна только после консультации с врачом. Но даже если пациента госпитализировали бесплатно, в государственном центре реабилитации, скорее всего, придется нанимать сиделку и оплачивать некоторые дополнительные услуги. В частном секторе все происходит иначе. Российские частные реабилитационные центры — это еще и больница, в то время как в госструктурах под реабилитацией долгое время понимали что-то вроде санатория, когда пациент сам себя обслуживает. В настоящее время частные клиники, по крайней мере в Москве, успешно конкурируют с государственными заквоты. Общая сумма договоров Департамента соцзащиты города с коммерческими реабилитационными центрами составляет ежегодно более 200 миллионов рублей. В регионах есть свои реабилитационные центры, где принимают пациентов по тем же правилам, что и в Москве. Через год после повреждения спинного мозга пациент может рассчитывать на санаторно-курортное лечение. Оно является частью программы реабилитации, и его задача – вернуть человеку со стойким нарушением психофизиологических функций ощущение самодостаточности и приспособить его к относительно независимой жизни. Санаторно-курортное лечение входит в федеральный перечень услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно. Государство обязуется оплачивать даже проезд пациента к месту реабилитации и обратно. А если речь идет об инвалиде первой группы, то путевку и билеты дают не только самому пациенту, но и сопровождающему его лицу. Но у такой санаторно-курортной реабилитации есть одна особенность. Такие учреждения не принимают пациентов-спинальников без сопровождения. И еще. Из-за больших очередей пациент с повреждением спинного мозга реально может получить свою путевку в санаторий на 24 или на 42 дня не чаще, чем один раз в три года. Чтобы получить путевку в санаторий, нужно сделать следующее. Написать заявление на получение социальных услуг в территориальный отдел Пенсионного фонда РФ. Обратиться в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства и получить там справку по форме номер 070У для получения путевки. Написать заявление на предоставление санаторно-курортной путевки в территориальный орган Фонда социального страхования или социальной защиты не позднее 1 декабря текущего года, чтобы получить путевку на следующий год. Получить путевку. Ее должны выдать не позднее, чем за 21 день до даты заезда. Получить санаторно-курортную карту в том же учреждении, которое выдало справку для получения путевки. Получить талон на проезд к месту лечения и обратно. По окончании лечения необходимо возвратить в территориальное отделение ФСС отрывной талон путевки. После возвращения из санатория предоставить обратный талон санаторно-курортной карты в то лечебное учреждение, которое ее выдало. Российские санатории, где лечат спинальников, могут принять на реабилитацию около 5000 пациентов в год. Между тем ежегодно инвалидами становится более 8000 человек с повреждением спинного мозга. Рассчитывая стоимость реабилитации, нужно учитывать, что покупать придется не одну путевку, а две. В санатории не принимают спинальников без сопровождающих. При этом стоимость пребывания сопровождающего будет ниже, чем стоимость пребывания пациента, поскольку ему не требуется лечение.